Она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного единому государству. Но одно какое-то ее движение, заворачивая, она согнула бедра налево, и мне вдруг ясно... Я знаю, я знаю, это гибкое, как хлыст тела. Мои глаза, мои губы, мои руки знают его. В тот момент я был в этом совершенно уверен. Двое из стражи наперерез ей. Сейчас, в пока еще ясной зеркальной точке мостовой, их траектории пересекутся. Сейчас ее схватят. Сердце у меня глотнуло, остановилось, и, не рассуждая, можно, нельзя, нелепо, разумно, я кинулся в эту точку. Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня. И он бежал все быстрее. Вот уже два шага она обернулась. Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками лицо, рыжие брови. Не она.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 и в нем веснущитое лицо и весок с географической карты голубых жилок скрылись за углом навеки. Мы идем. Одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас та смиренная радость, какой, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире это понимали христиане, единственные наши, хотя и очень несовершенные, предшественники. Смирение — добродетель, а гордыня — порог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 Здоровый глаз, палец, зуб их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь? Я, быть может, уже не фагоцит, деловитый и спокойно пожирающий микробов с голубым виском и веснущитых. Я, быть может, микроб. И, может быть, их уже тысяча среди нас еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами. Что если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие? Что если все это только начало?